Глава 33. Ричард максимально глубоко воткнул четвертую и последнюю канцелярскую кнопку, а затем отступил назад, чтобы полюбоваться проделанной работой. «Висит криво», — категорично прокомментировала Валерий, стоявшая еще дальше. «Это напечатанная рекламная афиша на городской доске объявлений, а не картина да Винчи в чертовом лувре». «Да, но если уж что-то делать...» «Вынужден согласиться с мадам» поддержал Ноэль Мобит с безопасного расстояния. «Может, ты криво их напечатал?» Правда же заключалась в том, что Ричард находился не в лучшей форме. Они с Валери практически не виделись после разговора об Эд Дэвис, Себастьяне Гроссмаларде, Джоан Кроуфорд и холостых выстрелах. 36 часов спустя напарница объявилась с планом, начальные этапы которого они сейчас и воплощали. Хотя Ричард до сих пор не знал, в чем он состоит, несмотря на свою причастность к его организации и выполнению. А еще, если говорить на чистоту, возражал против того, что Ноэля Мобита посвятили в детали раньше него, пусть и лишь благодаря роли заведующего городским фотокопировальным аппаратом. Кулинарный фестиваль. Сумеете победить шеф-поваров с мишленовскими звездами? Присоединяйтесь к соревнованию кондитеров. Сен-Совер, многофункциональный зал имени Виктора Гюго. Суббота, 16.45. «Мне кажется, это ужасная идея», — покачав головой во всеуслышание, объявил Ричард. «О, а можно мне присоединиться?» — поинтересовалась Жанин, возникая возле него чуть ближе, чем диктовали приличия. «А ты разве не должна работать в пекарне?» — недобрительно хмурясь и подчеркнуто раздраженно спросил Ричард. «Я думал, в рыночный день ты сбиваешься с ног. Увидела тебя и решила взглянуть, что вы тут затеваете?» «Жанин, можешь повесить одну из афиш в своей пекарне? Пожалуйста». Валерий вручил ей один из постеров формата А3. «И, конечно, присоединяйся к фестивалю. Покажешь пару трюков этим мужчинам». «А вот это чудесная идея, Валерий!» — хихикнула Жанин. Ричард не имел ни малейшего представления, когда обе перешли на «ты» и начали звать друг друга по именам. Но его напарница и бывшая постоялица внезапно стала частью местного сообщества, проделав колоссальную работу в рекордные сроки особенно учитывая нелюбовь провинциалов к жителям Парижа. «Валерий?» «Что, и Наэль туда же?» «Давай я тоже возьму одну афишу, чтобы повесить в информационном центре для туристов!» «Да, конечно, всем обид. Вот, держите!» Этот короткий обмен репликами значительно приободрил Ричарда, и он улыбнулся обиженному Наэлю, с мрачным выражением лица, принимавшему постер из рук Валери. «Кто состоит в жюри?» – спросила она, демонстрируя завидное терпение. «Я?» — пробормотал Мобит. «Тогда, Ноэль, можно мне развесить афиши?» Ее голос стал приторным, словно при общении с капризным пятилетним ребенком. «Да, Валери, глядя себе под ноги, произнес собеседник. «Спасибо. А теперь, Ричард, где лучше разместить следующую?» «Пожалуй, в кафе у Рене», — задумчиво надув щеке, отозвался он. «Согласна, но туда лучше заглянуть в последнюю очередь, иначе я тебя оттуда уже не вытащу». Валерий была права. Как насчет самого многофункционального зала?» Они направились к многофункциональному центру, где в субботу и планировалось основное действие. Ричард никак не мог понять, чего Валерий хочет добиться, организуя фестиваль, хотя наверняка имелся скрытый смысл, а не просто желание посоревноваться. «Все пытаешься разгадать мой замысел?» – рассмеялась она, пока они шагали к центру. Ричарда не удивила проницательность спутницы, он уже привык и ожидал этого по умолчанию, поэтому лишь вздохнул. «Да, да, так и есть. Не знаю, какой цели ты хочешь достичь. Каким образом фестиваль поможет нам разоблачить Гросмаларда способом, который власти не сумеют проигнорировать? Не понимаю. Все очень просто. Я исхожу из своего знакомства с мужчинами». Ричард мудро решил не комментировать данное высказывание. Они, прежде всего, ужасно склонны к соперничеству, как дети, а шеф-повара особенно любят соревноваться. Он помолчал в ожидании дальнейших пояснений, но их не последовало. Боюсь, я все равно ничего не понял. Ричард, если бы существовал конкурс на знание кинофильмов, и ты бы проиграл из-за жульничества соперника, например, воспользовавшись интернет-базой, да, как бы ты себя почувствовал? Я бы пришел в ярость, черт возьми. «Именно. Но Гроссмаларт, насколько я знаю, всегда пребывает в этом состоянии. Что изменит фестиваль?» Ричард развернул очередную афишу и начал прикреплять кусочки двустороннего скотча к уголкам. «Позволь мне позаботиться об этом. Идея заключается в том, чтобы обвинить его в преступлении». «С помощью десертов и выпечки?» – скептически фыркнул он. «Да, с помощью десертов и выпечки. Так, чтобы Гроссмаларт потерял, как вы там выражаетесь, потерял самоконтроль. Потеряет самоконтроль? Потеряет все. А, хочешь подтолкнуть его к обрыву? Ясно. Ричард приклеил афишу к стеклянной двери. Не знаю, сработает ли твоя затея, но других у нас нет. Они зашагали к центру города. Откуда такая уверенность, что Гросс Маллард вообще присоединится к соревнованию? Как я и говорила, из инфантильного духа соперничества. Потому что Гай Гарсон заявил об участии. А как тебе удалось убедить Гая Гарсона записаться? сказав, что Себастьян Гросмалард там будет. Ричард медленно переварил услышанное. Ты затеяла очень опасную игру. Мы играем. Валерия остановилась и повернулась к нему лицом. Мы затеяли опасную игру. Мы теперь одна команда, Ричард. Он совершенно не понимал, что означает это заявление, кроме того, что его привычная британская сдержанность и настороженность в данную секунду разлетелись на мелкие осколки, и рассыпались по земле. Он не чувствовал себя таким важным уже много лет и таким напуганным, если отставить в сторону прилив уверенности в себе. — И что же ты собираешься готовить? — А почему именно я? — возмутилась Валерий, моментально забыв о командном духе. — Потому что я женщина? — Нет, я вовсе не намекал. Ричард даже начал заикаться. — Нет. — Я шучу, — рассмеялась собеседница, и он с облегчением выдохнул. «Сама пока не знаю. А ты? Пятнистого Дика?» Ее произношение названия популярного в Англии десерта могло бы принести целое состояние, если выложить в сеть, и Ричард едва не споткнулся, заслушавшись. «Вряд ли», — ответил он, восстанавливая равновесие. «Иначе Мартин мне потом проходу не даст, так и будет называть. А еще при нем лучше не упоминать ни какой-либо пирог, ни арктический рулет, ни яблочный пудинг Евы». «Да уж, двойной смысл можно вложить во все», — поморщилась Валерия. «Точно. Пожалуй, остановлюсь на итанском беспорядке или на более традиционном пудинге, или на кладбище мух». Она ужасалась все сильнее с каждым пунктом. «А ты к чему склоняешься? Конечно, если предположить, что вообще захочешь готовить, хотя вовсе не обязана этого делать. Ну, в общем...» Валерия улыбнулась. «Можно мне позаимствовать рецепт десерта от Анжелики?» и не позволяй никому говорить тебе, что ты не амбициозная». Они приблизились к кафе «Кофе из разбитых чашек» битком, забитому людьми, как и всегда в рыночный день. Владелец заведения с ворчанием обслуживал посетителей на террасе. «Рене, можно мы повесим афишу в твоей витрине?» — попросила Валерий так свободно, словно они с бывшим коллектором общались уже целую вечность. «Конечно, Вал. Ричард Розе?» Ричард сел за освободившийся столик, удивляясь, как быстро удалось напарнице влиться в сообщество сенсовера Она ведь даже не купила пока дом, если еще намеревалась так поступить. Сейчас Валери как раз приклеивала объявление изнутри на стекло кафе. Она могла стремиться к покою маленького французского городка, но по-настоящему получала удовольствие от преследования Гроссмаларда. Если тот заподозрит об открытой на него охоте, то ситуация станет опасной. Но охотница за головами наслаждалась риском. Будет ли она счастлива здесь, когда дело подойдет к концу и вернется обычный размеренный темп сельской жизни? Ричард с грустью признавал, что сомневается в этом, хотя и убеждал себя с несвойственным ему оптимизмом расслабиться и получать удовольствие, пока возможно, не думая о завтрашнем дне. Рене принес бокал Розе и оставил бутылку воды для Валери, которая появилась следом. Полагаю, ты присоединишься к соревнованию в субботу? — А? Какому соревнованию? — удивился владелец кафе, затем взглянул на афишу в витрине, кивнул, оборачиваясь опять к собеседникам и тихо добавил. — Опасную игру вы затеяли, если хотите знать мое мнение. Эти пафосные ребята, шеф-повара, могут слететь с катушек, если слишком сильно их задеть. Валерий отмахнулась от предупреждения. — Но да, я в деле. — Что будешь готовить? полюбопытствовал Ричард, искренне заинтересованный, что может предложить суровый и брутальный Рене. «Мой тарт Татен пользовался успехом в нашем блоке Лясанте. Санте». «Ля Санте переспросил Ричард. «Самая большая тюрьма Парижа», – пояснила Валерия. «Звучит, как оздоровительный курорт. Погоди-ка, вы могли там сами себе готовить?» «Иногда да. Приходилось, видишь ли». Даже если устраиваешь забастовку и перекрываешь доступ к блоку, есть-то все равно что-то надо. Что ж, логично. Значит, тарт-татен, яблочный пирог, это классика. Возможно. Либо попробую гольнуть с авареном, с лимоном и ягодами. Надо подумать. Месье, попытался привлечь внимание Рене, посетитель за одним из дальних столиков. — Подойду через минуту или две, — откликнулся тот и тихо добавил. Проклятые клиенты после чего со злобным видом затопал прочь. Пока Валери наливала воду из бутылки в миску для паспорту, Ричард сделал глоток вина и с удивлением понял, что почти перестал замечать Чихуахуа в последние несколько дней. Тот казался настолько неотъемлемой частью хозяйки, что они редко разлучались. Песик тоже начал принимать присутствие Ричарда, хотя и поглядывал на него с предубеждением время от времени. Они немного посидели в тишине. Валери подставила лицо солнечным лучам, а он впитывал истинный французский шарм этого зрелища. Погода радовала, посуда позвякивала, издалека доносились приветственные возгласы. Одна пожилая пара встретила другую пожилую пару, и они здоровались так, словно не виделись много лет, хотя на самом деле еженедельно наталкивались друг на друга в этом месте. Ричард находил неизменные ритуалы умиротворяющими. И отчасти именно потому так любил сен что переехал сюда. «Еще бокал?» Это была вторая причина. Ричард в наслаждении закрыл глаза. «Здесь так спокойно?» «Верно», — счастливо вздохнул он, «не считая убийств, обмена женами, разрушенных репутаций шеф-поваров и коррупции. Нельзя получить все и сразу», — мечтательно прокомментировала Валери. «Мадам, месье. В своем забытии они совершенно не заметили приближение Карин Гросмаларт, которая теперь нервно переминалась с ноги на ногу возле их столика. «Мы можем поговорить?» «Да, конечно», — кивнула Валерия, выпрямляясь. «Ричард, будь так любезен, принеси, пожалуйста, еще один стул для Карин. Можно обращаться к тебе так?» «Да, мадам». «Тогда ты зови меня Валерий. А это Ричард». Он как раз появился со стулом, аккуратно поставил его за спиной Карин и спросил, усаживаясь обратно на свое место. «Вам что-нибудь заказать?» «Нет, спасибо». Дочь Гросмаларда явно нервничала. Она теребила медальон, висевший на цепочке на шее с таким видом, будто черпала в нем силы. Медальон, который мог открываться. Вблизи Карин выглядела совсем юной, моложе, чем Ричард думал. Хотя и очень утомленный, почти изможденный. Вероятно, ей пришлось быстро повзрослеть. Бедняжка, работать бок о бок с таким отцом. Но, как она и сама говорила, того требовало решение вернуть ему прежнюю славу, чего он и заслуживал. Чего девушка не знала, так это того, что ее соседи по столику пытались посадить Гроссмаларда в тюрьму, чего он и заслуживал, по их мнению. Что случилось, дорогая? Иногда у Валерии проявлялся настоящий талант говорить точно любимая тетушка. — Я увидела ваши афиши, мадам. Валери. — Валерий, Валерий. Я увидела ваши афиши и начала беспокоиться. Сомневаюсь, что отец захочет участвовать в фестивале. А, понимаю. Напарница бросила быстрый взгляд на Ричарда, что он интерпретировал как подсказку вступить в беседу и протянул, покачивая вино в бокале. Очень жаль. Хотя и вполне объяснимо, затем после паузы добавил: "Конечно, месье гарсон от этого только выиграет". Валерий подавила улыбку и наигранно удивилась. О, так месье гарсон Заявил о своем участии. В конце концов, именно он и подал идею устроить фестиваль, если помнишь. На самом деле, это немного грешило против истины, но слегка преувеличить не помешает. Мне даже показалось тогда, что это напоминало вызов на дуэль, только вместо пистолетов венчики для взбивания теста. Валерия теперь взглядом пыталась передать «не переигрывай». «Я думала, твоему отцу понравится идея», — обратилась она к Карин, а потом добавила с пафосом явно в надежде заставить скромную собеседницу увидеть открывающиеся перспективы. Фестиваль – прекрасная возможность для него воссоздать знаменитый «Парфей де фромаж де шевер де Гроссмалард». «Лишь в том случае, если все пойдет хорошо, Валерий. Если же нет…» Дочь Гроссмаларда оставила предложение повисшим в воздухе, позволяя им самим делать выводы. «То твой отец может сорваться?» Так мягко, насколько сумел, уточнил Ричард. Карин не ответила, лишь молча кивнула. «Что ж», — объявила Валерия неожиданно легкомысленным тоном, — «уверена, судья конкурса не допустит ничего подобного». Для Ричарда это оказалось новостью. Он даже не думал о кандидатуре того, кто возглавит жюри, наполовину ожидая, что Ноэль Мобит выклинчит себе место в любом комитете. «А кто будет судить, мадам?» — нервно поинтересовалась Карин. «Да, а судьи кто?» – не удержался Ричард.